Глава одиннадцатая «Войдите, — говорит женщина. — Я вошел. Садитесь. Я сел». Она осмотрела меня с ног до головы своими острыми глазками. «А как мол тебя звать, миленькая?» «Сара Вильямс». «А где же ты живешь? Тут по соседству». «Нет, мадам, живу в Гукервиле за семь миль пониже». Всю дорогу шла пешком и страшно устала. И кушать, небось, хочешь? Постой, я тебе найду чего-нибудь. Спасибо, мадам, не хочется. Да, ведь я так страшно есть захотела, что на ферму зашла за две мили отсюда. До да, того и запоздала. Мама больная лежит, а деньги у нас вышли, ничего нету. Сходи, говорит, к дядюшке Абнеру-Муру. Он живет в городке на верхнем конце. Я-то здесь первой. А вы его знаете? Нет, говорит. Да ведь и я здесь мало кого знаю. Двух недель не прошло, как и живем то мы здесь. А на верхний конец идти далеко. Ты лучше ночуй здесь. Сними свой капор. «Нет», — говорю, — «немножко отдохну и пойду. Хоть темно, да я и не боюсь». Она сказала, что не отпустит меня одну, а вот через час или полтора приедет ее муж. Так он проводит меня. Потом стала рассказывать про мужа. И про всю свою родню, и про то, как им прежде хорошо жилось, и какого они Маху дали, что приехали в этот городишко. И пошла, и пошла. Я уж опасаться, не дал ли и я Маху, забравшись сюда за городскими новостями. И вот, наконец, она заговорила про убийство. И тогда я готов был слушать её трескотню сколько угодно. Она рассказала о том, как мы с Томом клад нашли по шесть тысяч долларов на брата. Она-то уверяла, что по десять. И об наших делах с батькой оба, говорит, гусь порядочная. И, наконец, начала про то, как убивали меня. «Кто же убил?» — говорю. «Мы в Гокервилле тоже слыхали об этом деле. Да не можем в толк взять, кто убил Гекафина. «Ну — говорит. «Не вы одни, целый город в толк не возьмет. Многие думают, что старый Фин сам это сделал. Быть не может». Сперва-то почти все это думали, чуть не устроили ему хорошую расправу по дедушке Линчу. Да в тот же вечер они переменили мысли и подумали на одного беглого негра, Джима. «Как? Да ведь...» — я прикусил язычок. «Ой, думаю, лучше помолчу. Спасибо, она ничего не заметила и затрещала по-прежнему. «Этот негр, — говорит, — убежал в ту самую ночь, как Гекку убили». За него и награда назначена 300 долларов. И за старого Фина тоже назначено 200 долларов. Он, видишь ли, пришел в город на утро и объявил об убийстве. И вместе с ними на проходе ездил тело искать. А к вечеру взял, да удрал. Они хватились его на утро, чтобы устроить расправу. А его и след простыл. А к вечеру, видишь, хватились тоже, что Негр убежал с того самого дня, как случилось убийство. На Негра и взвалили вину. А еще через день нежданно-негаданно старый фин заявляется снова. И прямо к судье Тетчеру, весь в слезах, ревёт, как буйвол. «Дайте, — говорит, — мне денег, я этого негра стану искать по всему Иллинойсу». Судья дал ему денег, а он, конечно, напился и вечером шатался по городу с другими двумя бродягами, да с ними ушел. ушёл. Больше он и не показывался. «Да, верно, так и не придет, пока дело не забудется». Поэтому люди стали думать опять, что это его рук дело. Она разбойников подстроена. Все из-за денег мальчишки. С него, говорят, станется. Это, мол, проще будет, чем тягаться в суде. Вот годик минет, он и вернётся назад. Устроено хитро. Улик на него нет. Так и получит денежки, как пить дать. «Конечно, — говорю, мадам, — наверное, получит. А что ж теперь, перестали думать на негра?» Какое перестали! Многие думают. Ну да, они его поймают и выжмут из него правду. Как? Разве его ловят и теперь? Эка ты дурочка! Триста долларов, небось, не валяются на улице. Иные говорят, что негр прячется поблизости. Куда ему идти? Да и, по-моему, так. Только я никому не сказываю. Соседка есть у меня, старуха, в той хижине рядом. Она и сказала как-то, к слову, что вот был, люди перестали ездить на тот остров, как его вон там, на остров Джексона. Как же, говорю, разве там никто не живет? Никто говорит. Я ничего не сказала, а про себя ты думаю. Постой-ка, а чей же я видела дым позавчера на верхнем конце острова? Уж не бегло ли прячется там? Стоил бы, думаю, съездить, посмотреть. После того я больше не видела дыма. Должно быть, убрался оттуда. А все таки муж собирается съездить с товарищем. Он, видишь ли, в отлучке была сегодня вернулся под вечер. Я ему тотчас и сказала...» «Так мне не по себе стало от этого рассказа. На месте усидеть не могу и не знаю, куда руки девать. Взял со стола иголку и стал нитку вдевать. Руки у меня трясутся и ничего не выходит. Женщина примолкла. Я посмотрел на нее, а она тоже глядит на меня и еще улыбается». Я положила иголку и нитку, и опять говорю. «Триста долларов — деньги хорошие. Вот как бы маме моей столько денег. А что, ваш муж поедет сегодня туда?» «Как же сегодня? Он в город пошел с тем человеком, с товарищем, лодку достать, а также второе ружье. А после полуночи они и поедут». «Не лучше ли днем, говорю. «Виднее будет». «Эка ты! А негру-то что, виднее не будет?» А после полуночи он, может, быть сонный. Они заберутся вглубь леса, и если огонь у него есть, то как раз и найдут. В темноте-то еще и заметнее. Об этом я и не подумала. Женщина все глядела на меня так странно, что я не знал, куда деваться. А потом говорит, «Как звать-то тебя, душечка? Я ведь забыла. М -м Мэри Вильямс». Вдруг мне и припомнилось, что в первый раз будто я сказал не Мэри, а как-то иначе, Сар, что ли. Теперь, думаю, попался, наверное, и по лицу видать. А хозяйка молчит. Уж лучше бы она говорила, было бы легче. А через минуту она и говорит. «А мне показалось, душечка, будто тебя Сарой зовут». «Да, мадам, правда, и Сары, Сара Мэри Уильямс. Сар моя первое имена, и зовут меня Сарой, и другие Мэри». «Вот оно что! Да, мадам». У меня отлегло от сердца, но все таки хотелось убраться поскорее. Я не смел поднять лица. Вот хозяйка стала говорить, какие худые времена. Живут они бедно. В избушке крыс полно и бегают так, словно хозяева. И еще, и ещё. О крыс она говорила правду. Каждую минуту там и сям из какой-нибудь чели показывался крысиный нос. Когда я, говорит, одна сижу, всегда на готове держу что-нибудь потяжелее, не то и покоя не будет. Она показала мне пруток свинца, закрученный узлом. Прежде, говорит, я хорошо попадала, до третьего дня рук свернула. Теперь и бросать не могу. Пока она говорила, а крыса и выскочила, она швырнула свинец и совсем не попала. Ох, говорит, боль на руке. Мне, конечно, хотелось убраться, пока не вернулись мужчины, но я не показывал виду. Я взял свинец и в первую крысу, которую сунула нос, как швырну. Еще чуточку левее, был бы ей на орехе. Ловко, говорит хозяйка, а муж другую убьешь. Она подобрала свинец и заодно принесла моток ниток. «Помоги-ка», — говорит, — «размотать». Я протянул руки, а она надела нитки сверху, а сама все говорит о разных делах. Потом испохватилась. «Крыс, смотри, не прозевай. Вот лучше держи свинец у себя наготове». Она перебросила свинец на мои колени. Я сдвинул ноги, а она все говорит. Потом вдруг сняла моток с моих рук и посмотрела мне прямо в лицо, а глаза смеются. «Ну-ка», — говорит, — «признавайся. Как тебя звать?» «Как... как... как тебя звать, говорю, по-настоящему как? Бил или Том, или Боб, или как по-иному?» Я затрясся, как лист, не знаю, куда одеваться, а все таки сказал. «Помилуйте, мадам, не смейтесь над бедной девчонкой. А если я в тягость, так я уйду». «Нет, не уйдешь", говорит. «Сиди на месте, я ничего тебе худого не сделаю и не покажу на тебя. Ты только расскажи правду». Я не разболтаю, а может, еще и помогу, если хочешь, и муж поможет. Кто ты такой? Видно, отдали в учение, а ты избежал. Это грех невеликий. Хозяин сердитый, ага. Ты-то ходу и дал. Не бойся, детка, Господь, с тобой я никому не скажу. Только и ты расскажи чистую правду, как есть. Я и стал говорить по ее же словам, что больше не стану скрываться и все расскажу по чистой правде и покаюсь перед ней, но только. И она пусть не забывает слова. Я говорю, сирота, родители померли меня и отдали в опеку старому фермеру, тридцать миль от реки. Он сердитый и злой. Мне стал моготу. Хозяин куда-то уехал на двое суток. Я взял и стащил у его дочки старой платьишко и ушел. Шел три ночи, прошел тридцать миль. Шел по ночам, днем прятался и спал. Из дому взял хлеба и мяса мне и хватило. А теперь я надеюсь, что может дяденька Абнер Мур поможет мне. Затем он пришел в этот город, Гошин. Гошин, детка. «Это вовсе не Гошин. Это Санкт-Петербург. Гошин на десять миль повыше. Кто сказал тебе, что это Гошин?» «Да я повстречал человека сегодня на рассвете, только собирался свернуть в лесок на отдых. Дойдешь, говорит, — до перекрестка, так вправо возьми, и миль через пять тебе и будет Гошин». «Пьяный, что ли? Ведь он сказал-то тебе как раз наоборот». «Правда. Он смахивал на пьяного». Да теперь уж все равно надо идти. Перед рассветом дойду и догушно. Постой-ка минутку, я тебе дам кое-чего закусить по дороге. Она дала мне еду и вдруг говорит: Ну-ка, скажи, когда корова лежит, каким концом она прежде встает? Живо, не думай, каким. С задом, мадам. Ну, а лошадь? Передом, мадам. С какой стороны на дереве больше мох растет? Северный, мадам. «А если пятнадцать коров пасутся на пригорке, сколько голов в какую сторону?» Все в одну сторону, мадам». «Ладно, значит, ты жил в деревне. Я думала, уж не опять ли ты морочишь меня. Ну, а как тебя звать?» «Джордж Питерс, мадам». «Ну, хорошо. Помни своё имя, Джордж. Не забывай и не говори, что ты Александр, а потом, когда попадешься опять, что Джордж Александр». «Да смотри, женщинам не попадайся в этом наряде! Куда из тебя девчонка! Разве мужчин ты еще одурачишь? И вот что еще, детка, станешь другой раз нитку в иголку вдевать. Не суй ты ушко на нитку. Иголку держи неподвижно, а нитку вдевай». Так женщины делают, а мужчина на выворот. И тоже, когда кидаешь чем-нибудь по крысе, ты вытянись на цыпочки, а рукой махни через голову. Повыше да понеуклюжее. И к тому же промахнись на сажень. Кидай со всего плеча, как будто рука на шарнире. Так девчонки кидают. Они то, что от локтя, приподнятой кистью, притом из-под низа. Так мальчишки кидают. И еще помни, девчонка, если что-нибудь ловит к себе на колени, она их раздвинет и не станет сжимать. Как ты Давичи, сделал со свинцом? Я-то сейчас увидела, что ты мальчик. Как ты за иголку взялся. А для верности подстроила другое. «Ну, а теперь с Богом, Сара Мэри Вильямс, Джордж Александр Питерс. Ступай к своему дяде. Если в беду попадешь, дай знать, мистрис Джудит Лофтес. Мне то есть. А я постараюсь помочь. Все время держись дороги у берега. А если пойдёшь другой раз, захвати ботинки и чулки. Вся дорога по камню. Пока дойдешь до Гошина, ты ноги забьешь. Я прошёл по берегу, вверх, ярдов 50, пятьдесят, потом воротился назад туда, где был привязан мой челнок, пониже хижины. Сел и скорее поехал к острову, уехал далеко по этому берегу, потом повернул через речку и стал держать на верхний конец острова. Капорта я сбросил и глядел в оба глаза. Когда я был на середине реки, слышу, ударили часы. Я задержался и слушаю. Бой нёсся по воде слабо, но отчётливо. Одиннадцать часов. Добрался до острова, даже не перевел духу, а бросился прямо в лес, к своему первому ночлегу. и тотчас развел яркий огонь на высоком сухом месте. Потом снова прыгнул в челнок и поехал вниз за полторы мили к нашему привалу. Вылез опять и помчался по лесу вверх на гору и прямо в пещеру. Джим крепко спал. Я его растолкал и говорю, «Живо вставай! Не надо терять ни минуты! За нами погоня!» Джим не стал спрашивать и ничего не сказал, только вещи таскает, сколько силы хватает. Полчаса все наши пожитки были уже на плоту, и мы... Собирались отчаливать из нашей бухты под вербами. Мы погасили огонь у пещеры и уж потом не зажигали даже свечи. Я выехал сперва на челноке, немного отъехал и осмотрелся кругом, не видать ли чего. Но если бы даже и ехала лодка, я не мог бы ее разглядеть. Было темно, и звезды слабо мерцали. Мы вывели плот и поплыли вниз мимо острова в мертвой тишине и не говоря ни слова.